Глава 11. 14 июня 1996 года Солт-Лейк-Сити. Шел второй день, как команда и ее семья приехали в Солт-Лейк-Сити. С большой неохотой она согласилась съездить с отцом в центр города. Он хотел зайти в винный магазин и поискать что-нибудь, чем можно было бы угостить новых клиентов после возвращения на работу. Когда ехали на бульвар Сен-Луи, Аманда смотрела в окно маленького синего «Форда». Отец только что взял в аренду этот автомобиль на время их пребывания в Солт-Лейк-Сити. Девочка всматривалась в каждый дом, пробегавший мимо нее, и воображала, кто бы мог там жить. Несмотря на то, что она часто приезжала сюда, ей так и не довелось познакомиться с кем-нибудь из жителей городка, кроме старого мистера Рочестера и соседей, живших неподалеку от дома, где они обычно останавливались. Что-то внутри постоянно напоминало ей о записке с ее именем, которую она нашла по приезде. Аманда все еще не могла в это поверить. «Невозможно, чтобы эта записка попала туда случайно. Кто-то, должно быть, специально оставил ее там», — думала она и сердце ее при этих мыслях начинало биться чаще. Стивен взглянул на датчик уровня топлива и недовольно цокнул. М -м -м -м, «Проклятие! Тип, который дал мне машину, сказал, что у нее полный бак, и всего через десять километров уже загорелась лампочка». «Я не собираюсь идти пешком», — ответила Аманда, возвращаясь в реальность из своих мыслей. Стивен остановился у маленькой заправочной станции, расположенной на въезде в город. Аманда осталась сидеть в машине, наблюдая за тем, как отец идет в магазин. Пока ждала, она достала из кармана джинсов бумажку. Желтоватый цвет и потертые края говорили о том, что записка была старинная, но черные буквы, немного запачканные землей, казались достаточно свежими. На обороте карандашом была нарисована Странная звездочка, которая была аккуратно начерчена в самом центре листка. «Что бы это могло значить?» — прошептала Аманда, еще раз взглянув на странный рисунок. Подняв глаза от записки, она вдруг заметила черный силуэт, стоящий неподвижно на другой стороне улицы. Ей показалось, что он следит за ней. В течение нескольких секунд эта фигура стояла, не двигаясь. Дыхание Аманды участилось, сердце забилось сильнее. Она не знала, что делать. Девушка сидела на месте, пытаясь сдержать приступ паники и думала, как ей поступить. Аманда моргнула и попыталась напрячь зрение, чтобы получше разглядеть фигуру, особенно лицо. Однако лобовое стекло было грязноватым, и как бы она ни старалась, Рассмотреть что-либо с такого расстояния она не могла. Не отводя взгляда от силуэта, девушка взялась за ручку двери и медленно потянула ее. Когда она уже собиралась выйти из машины, почувствовала толчок. «Поехали, молодая леди! Магазин закрывается в половине второго, а сейчас уже час десять!» Стивен захлопнул дверь со стороны Аманды. «Парень заправки сказал, чтобы я не доверял этим жуликам из аренды автомобилей. Можешь себе представить?» — говорил он, обходя машину спереди и направляясь к водительской стороне. Когда он толкнул дверь, Аманда на миллисекунду перевела взгляд с фигуры на отца, а когда снова посмотрела на угол дома, силуэта уже не было. «Все хорошо, милая? Что-то случилось?» Аманда продолжала тяжело дышать, не зная, что ответить. Она соврала. «Ничего, пап. Наверное, от запаха бензина мне стало не по себе. Поехали отсюда, пожалуйста».